Глава 14 Лиза. Несколько часов прошло в суматохе. Выбор комнат, горячие дискуссии об их стратегическом положении, потом голосование, пока, наконец, мы не остановились на небольшой библиотеке в южном крыле храма. Особенность ее заключалась в том, что помещение было проходным, некогда частью галереи, и двери ее выходили на оба торца. С каждой стороны приставили по два охранника, одного дракона и одного из хромовой стражи. Еще полчаса драконы бурно обсуждали очередность своей вахты, а я сидела за столом и ковырялась вилкой в ужине, который горничные принесли прямо в зал совещаний, в ожидании, когда подготовят мою комнату, переоборудовав ее под спальню. «Чего ты такая задумчивая?» Алан плюхнулся в кресло рядом со мной и по-свойски взял со стола небольшой сэндвич. «Сейчас все устроим. Никто тебя пальцем не тронет». Я покосилась на ледяного дракона, впервые так близко рассмотрев его длинные ресницы с белесами, словно заиндевевшими кончиками. Покоя не давала мысль, что все это не совпадение. В моей комнате из драконов бывал только он, и по удивительному стечению обстоятельств ловушка, установленная у окна, относилась именно к их типу магии. «Мой клан не участвует в охранных мероприятиях». сказал он, словно прочитав мои мысли. «Пока достоверно неизвестно, кто виноват в том, что произошло, ледяных к тебе и близко не подпустят». «Но ты ведь близко?» не сдержалась я. «Ты меня подозреваешь?» Изумление на его лице казалось искренним, но верить ему я все равно не могла, не после того, что произошло. «На поиски сумрака уже отправили?» «Надо Артасов спросить, это их отпрыск». «Эй, Морган, пойди сюда!» На зов откликнулся уже знакомый мне дракон щеколеватого вида. Несколько секунд я напряженно рассматривала его, пытаясь вспомнить, где доводилось его видеть, и в памяти всплыло сегодняшнее утро. Именно с этим Морганом сцепился сумрак по пути на завтрак. «Чего надо?» — спросил стальной дракон и нагло присел на край моего стола. «Не могли бы вы для начала сесть в более подобающее для этого место?» — холодно спросила я. «Ой, какая у нас злая мисс Избранная!» Умилённо протянул тот и потянулся ко мне, чтобы коснуться указательным пальцем моего носа. Но я отшатнулась и резко встала. «Вы уже занялись поиском сумрака? Он пожертвовал собой, защищая меня, и всё ещё может быть жив. Я своими глазами увидела, что он упал в воду, и течение понесло его вниз по реке. Здесь есть какие-нибудь плотины, мелководья?» «Подожди, красотка!» — скинул ладони Морган. — Не гони, с чего мы вообще должны его искать? — Он часть вашего клана, — выпалила я. — У вас одна кровь. — Милочка, он давно уже не является частью никакого клана. Этот ваш, с позволения сказать, сумрак, отказался от семьи, и имени, клана и даже своей собственности, когда ушел в храм, здорово разозлив старейшин. Так что никто теперь и не почешется ради него. Я опешила. «Что значит не почешется? Он же дракон! Если я правильно понимаю, как у вас тут все устроено...» Фух, дракон!» — фыркнул Морган. «Его не бывает на слетах, на праздниках. Даже родная мать его не видела уже сотню лет. А ты говоришь «дракон». Да он, по ней, не обращался полностью с тех пор, как его пришиб этот Эрбис. «Ничего не понимаю». Я села на краешек кресла и нахмурилась. Морган склонился надо мной. «Детка, забудь о нем!» — слащавым голоском протянул он. «Твой сумрак не мужик даже!» «Что значит?» — яйца ему пробило. Как ни в чем не бывало, — пояснил дракон. «Сам-то выжил, а вот ниже пояса — все!» Он развел руками в сочувственном жесте, потрепал меня по голове и пошел обратно к кучке спорящих драконов. «О чем он говорил?» — ошарашенно спросила я у Алана, который все еще сидел рядом. Тот пожал плечами, Понятия не имею. Артасы с Мару постоянно то воюют, то перемирие заключают. Спроси у кого-нибудь из них. Мои руки сами собой сжались в кулаки, и я в бессильной злости ударила по столу. — Если драконом до него дела нет, то уж служителем храма он был непосторонним человеком, — проговорила я, тупо глядя перед собой. — Вон та тетка вроде не последнее место в храме занимает. Алан кивнул в сторону входа, и я резко обернулась. Две высокие, широкоплечие жрицы, которые Давиче готовили меня к ритуалу, разговаривали с Селиной. Брат Марти стоял рядом и бросал обеспокоенные взгляды на центр, где собралась большая часть драконов. Недолго думая, я отправилась к ним. «В первую очередь, прислугу!» Селина закончила мысль, начала которой я не слышала. «Тех, кто сейчас занимается подготовкой новых покоев, мы уже проверили», но заряды артефактов, что у нас имеются, едва ли хватит еще на пару человек. Та, что была главной, неторопливо кивнула. Сейчас она была в длинном платье, подол которого волочился за ней по полу, и рукава свисали до самых колен. Сквозь вырезы в них виднелись бледные ладони, которые жрица сцепила пальцами перед собой. Возможно, в нашей сокровищнице отыщется нечто подобное. — Это было бы более чем хорошо, — просияла Селина. Тогда мы сможем исключать из круга подозреваемых 7-10 человек в день. Скажите, в каких пределах исчисляется текущее количество обитателей храма? Мне говорили, что больше трех сотен, но...» Большая часть обитателей проживает на нижних ярусах. Пояснила вторая из жриц, чуть пониже, но все равно способная потягаться своей комплекцией со спортсменом-баскетболистом. Здесь расположились старшие сестры в женском крыле. Среди братьев есть драконы — И мы, по понятным причинам, не поощряем встречи сестер с ними без насущной необходимости. Однако в нижней части храма подхватила главное. Около трех сотен служителей богини и еще сотни обслуги. Девяносто семь, если быть точной. Девяносто семь, если быть точной. Они имеют доступ к верхним этажам? Уточнила Селина, так сжимая свою папку, что пальцы побелели. За некоторыми исключениями. Всем мужчинам закрыт вход в женское крыло, младшим братьям и сестрам в сокровищницы и архивы. Есть помещения, доступные только верховным и их помощникам, но их не так много». Селина напряженно прикусила губы. Распорядитесь, чтобы никого не выпускали из храма до тех пор, пока что-то не прояснится. Мы не знаем, кто причастен к трагедии». Не можем исключать также и того, что попытка убийства была заказной и совершена руками кого-то из Нижнего Храма. Но разве это не дело рук ледяного дракона? Главная жрица вскинула бровь. Боюсь, мисс Эванс, что даже этого нельзя утверждать однозначно. Подобные ловушки можно не только создавать собственноручно, но и упаковывать в артефакт. Стража уже обыскивает комнату избранной, но если он и был... то, скорее всего, утонул в реке вместе с драконом-телохранителем. Последние слова заставили меня выйти из отспенения. «Мисс Эванс!» — обратилась я. «Скажите, вы уже начали спасательную операцию? Драконы заняты своими заботами, и вся надежда только на храм». «Вы думаете, сумрак жив?» — спросила младшая из жрец, а вторая задумчиво кивнула. Драконы обладают хорошей выносливостью, к тому же сумрак проходил обучение у Архонта, и способен вынести еще больше. Можно обратиться к местным человеческим властям, но за этим придется идти к мистеру Джефферсону. Женщинам храма запрещены любые контакты с людьми из внешнего мира». «Я распоряжусь», — проронила младшая жрица и поспешила удалиться из зала совещаний. «Елизавета», — мягко улыбнулась Эванс, «ваши новые покои готовы и уже под охраной. Позвольте мне сопроводить вас». Я бросила неуверенный взгляд на Селину, но та успокаивающе коснулась моего локтя и мягко улыбнулась. «Иди, отдыхай. Мне еще нужно передать драконам информацию по поводу злоумышленника. И не переживай. Уж теперь ты никто не сможет тебя и пальцем тронуть. Завтра утром жди меня до завтрака. Выберем следующего претендента». «Селин?» — она обернулась. «Я ведь смогу выбирать сама?» «Конечно!» «Можно мне подробное досье на всех претендентов?» Улыбка свахи стала шире. «Вот это я понимаю, правильный настрой! Все будет в лучшем виде!» И она ушла к драконам, которые теперь расположились чуть более свободно. Часть разошлась к своим подносам, часть разбилась на группки по двое-трое и тихо переговаривались. Видимо, к чему-то пришли. «Идемте!» Жрица коснулась моей талии, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам от воспоминания о подготовке к ритуалу. Почему-то теперь было отчаянно стыдно. Моя новая комната расположилась двумя этажами ниже, и, в отличие от предыдущей, окна ее выходили не в открытый воздух, а на крышу нижнего яруса, образовывая подобие балкона. Это внушало иллюзию защищенности, потому что оба раза злоумышленник пытался воспользоваться высотой, однако при желании он мог бы столкнуть меня из балкона. Вдоль стен шли книжные шкафы. Комната была длинной, и шкафов, соответственно, здесь расположилось много, от отчего пахло просто умопомрачительно. У меня даже глаза разбежались от такого обилия литературы, и теперь стало совершенно ясно. Если мне придется остаться тут в заперти до того момента, пока не отыщут убийцу, мне явно будет чем заняться. Даже кровать с балдахином приставили к книжному шкафу, потому что свободных стен попросту не было. На полу расстелили ковры, принесли некоторую мебель из самого необходимого. — Вы правда думаете, что сумрак может быть жив? — спросила я, оглядевшись. Жрица стояла в дверном проеме, а за ней виднелись двое — страж и песчаный дракон, чье имя мне еще не было известно. «Я бы не рассчитывала на это. Шансы слишком невелики». «Шансов почти нет. Я и сама это понимала. Упасть с такой высоты, да еще и с полным обморожением. Будь ты хоть триста раз дракон, выжить невозможно. Но оставить его просто так тоже было нельзя. Не по-человечески». «У вас...» — мой голос дрогнул. «Есть какое-нибудь успокоительное...» Прикажу приготовить для вас успокоительный чай. Вы уверены, что в него никто не подсыпет отравы? На кухне дежурит охрана. Они глаз не спустят с той пищи, которую готовят для вас. Хрипловато ответил страж. А охрану уже проверили на чистоту помыслов? Восемь человек прошли проверку. Ответил дракон, который все это время стоял со скучающим видом и рассматривал свои ногти. Нас двоих, тех, кто у противоположной двери, Двоих, ответственных за кухню, Селину Хайт и Ноа Варгаса. Завтра приступим к горничным, которые будут убирать в комнате, и насчет остальных должны были решить на совете. Ага, видимо, по этому поводу и спорили драконы последние полчаса. Возможности артефактов ограничены, и приходится выбирать, кто представляет наибольшую угрозу. «Я распоряжусь насчет чая», — произнесла жрица, и дверь за ней закрылась. Мир медленно отдалился от меня, а потом стал приближаться. Я смотрела на него с высоты птичьего полета. Подо мной в густом оранжевом свете закатного солнца проносились луга и поля, горы и долины, пока, наконец, не показалась гора с выступающими из нее окошками, крышами, с выстроенными площадками и арками, сквозь которые внутрь должны были проникать драконы. «Золотой храм богини-дракона-матери», Словно хищная птица я начала пикировать вниз, спустилась к реке и понеслась вдоль течения, обгоняя ветер. Один поворот, второй, третий. И вот на большом плоском камне возле широкого дуба, чьи оголенные корни уходили в воду, лежал тяжело дыша сумрак. Его тело все еще было покрыто кое-где белыми корками льда, но раскрасневшимися руками он скреб камень, словно пытаясь ухватиться за что-нибудь. Я вскрикнула. и проснулась. Шея ныла, спина тоже, руки, на которые я уронила голову, сидя за столом, онемели. Со стоном разогнулась, потянулась и, вздохнув, окинула взглядом бардак перед собой. С книгами я засиделась до поздней ночи, и когда начали слипаться глаза, лишь на минутку прилегла на атлас западной Верегии, но, судя по ощущениям, проспала не меньше часа. «Что за чушь мне снилась?» Пробормотала я, напрягая память, и остатки сна как рукой сняла. Он жив. Жив. Все мое нутро трепетало от волнения в абсолютной уверенности. Сумрак сумел пережить и обморожение, и падение, и буйное течение реки. Как? Не знаю. Черт возьми, в этом мире происходит столько невозможного, что вещи сон — это мелочь, пустяк, но чертовски важный пустяк. Взгляд мой упал на лежащий чуть в стороне учебник по элементарной анатомии драконов, раскрытый на главе про регенерацию и самоконсервирование. И на мгновение сомнения все-таки закрались в мое сердце. Не был ли этот сон всего лишь результатом бессонной ночи? В учебнике шла речь о том, что дракон способен выносить температуры выше и ниже нормы довольно длительное время, особенно если успевает покрыться чешуей. но сумрак был обычным человеком в момент, когда его заморозило. Или нет? Я прикрыла глаза и попыталась вспомнить сон. Память услужливо воспроизвела резкий спуск к реке, движение по ее изгибам и заводь с большим круглым камнем. Веки поднялись сами собой, а палец заскользил по атласу, открытому на карте Микаранто, города богов, где и расположился золотой храм. Легко отыскав то место, где располагалась моя бывшая комната, Я стала следить за рекой. Ее изгибы точь-в-точь точь повторяли мой сон и действительно привели меня к заводе на западной стороне. Сердце забилось в волнении. Сошлось. Сошлось! Не в силах сдерживать эмоции, я вскочила со стула, чуть его не уронив, и бросилась к ближайшему выходу из комнаты. Резко открывшаяся дверь заставила вздрогнуть двух охранников, в одном из которых я с удивлением узнала... Сумрак? Я схватилась за дверную ручку, не веря своим глазам. однако в следующее же мгновение осознала, что обозналась. Похож, очень похож, только челюсть пошире, веки чуть нависают, создавая впечатление возраста и угрюмости. Дракон скрестил руки на груди и взглянул на меня сверху вниз. «Реган Артас», — представился он. «Джей, мой брат». «Джей?» — не поняла я, все еще не веря в такое сходство. «Вы называете его Сумрак». «Брат?» Прищурилась я и собралась была высказать все, что думаю, но второй страж оборвал меня еще на вдохе. — Вы куда собрались, Елизавета? — Да я... Отведите меня к главным драконам! Оба посмотрели на меня сверху вниз, как на умалишенную. — Такой час! — начал была страж, но теперь уже я оборвала его. — Сейчас же! — Слово «избранный» закон — закон! Бархатистым голосом произнес Реган и жестом предложил мне идти вперед. «И что вы так просто отведете меня к этим главным вашим?» Верилось, конечно, с трудом, но лицо Регана было таким же непроницаемым, как и лицо Сумрака. «Отчего нет?» — он равнодушно пожал плечом. Ночной храм опустел, и от темных переходов по спине бежали мурашки. Страж шагал первым, убеждаясь в безопасности пути. За ним я а замыкал шествие молчаливый угрюмый Реган. Это выражение лица, по большому счету и отличало его от сумрака. У моего бывшего телохранителя оно было непроницаемым, словно ледяная маска, а его брат, в свою очередь, казался постоянно чем-то тяжело обеспокоенным, и от этого легче не становилось. Спустя три галереи, четыре лестничных пролета и бесчисленное количество коридоров мы оказались в жилом крыле. Понять это было несложно. На дверях теперь вместо празднич и хозкладовая значились имена и фамилии, в которых я легко узнавала имена драконьих родов. Реган, как ни в чем не бывало, подошел к одной из них и громко постучал. Не дождавшись ответа, толкнул дверь и пробасил: Именем богини! Затем также поступил еще с несколькими дверьми. Мы со стражем так и остались стоять, ошарашенно глядя на происходящее. Постепенно из комнат начали выглядывать драконы. Не только те, к которым стучал Реган, но и прочие с любопытством домохозяек высовывали носы. — Реган, что здесь происходит? — потребовал ответ остальной дракон с выраженными морщинами. Помимо почившего архонта, прежде мне не доводилось видеть драконов, лиц которых хоть сколько-нибудь коснулся возраст, и потому сей представитель резко бросился в глаза. — Какого хрена? — взревел огненный и тоже со следами старческих морщин. Клод, твои совсем нюх потеряли? Молчи, Саргон! пророкотал ледяной, собранными под сеточку длинными белыми волосами. Может, важное, что? Не добили нашу избранную-то? Я хотела было высказаться по этому поводу, но всех прервал слишком молодой среди них представитель клана Мару грозовых драконов. Вы что, не видите, что она здесь? спросил он звонким голосом, но с такой интонацией, что все на мгновение замолчали. И даже я захотела вжаться в какую-нибудь стену, чтобы слиться с ней и стать незаметной, потому что и взгляды вслед за его устремились ко мне. Молодой, совсем. На вид едва ли мой ровесник. Короткие фиолетовые волосы, серьга в ухе, длинная шея, на которой особенно сильно выделяется кадык. Он казался послабее других, не столь широк в плечах, но в тот момент я готова была поклясться, что он метал глазами самой настоящей молнии. «Давайте-ка все дружно заткнемся и выслушаем, чего хочет избранное, Добавил он и потянулся. «А давайте бездавайте!» — огрызнулась я, выступая вперед, так, чтобы видеть всех тех, кому стучал Реган. «Мне срочно необходимо переговорить с главами кланов или с уполномоченными лидерами, если таковые имеются. Сейчас же!» Раздались присвистывания и смешки, отчего руки мои нервно задрожали — но выказывать свой страх перед ними нельзя ни в коем случае. Я — избранная. Я — их спасение. Так пусть считается. «Вы чё, не расслышали?» — поднял голос грозовой дракон, надевая черную накидку без пуговиц и даже пояса. «Кого не звали? Хорош глазеть! Зыркало повыдавливаю!» К моему удивлению, двери действительно начали закрываться, а в коридор один за другим стали выходить старые драконы. Они молча смотрели на меня свысока. И только Огненный продолжал пыхать дымком из доздрей, витиевато и изъясняясь на матерном наречии, которое артефакт услужливо переводил в мою мозгу в таких красках, что кровь прилила к щекам от смущения и негодования. «Закройте свой рот!» — прошипела я, приблизившись к нему. Чего в этом поступке было больше, храбрости или слабоумия, сказать не берусь. «При девушке, тем более избранной!» В крайней степени рекомендую выбирать выражения «тщательнее». И своих подопечных тоже предупредите, что им срочно необходимо научиться себя вести». Саргон уже вдохнул было, чтобы ответить, но между нами вдруг встал Реган. Огненные вообще были чуть ниже и более хрупкого сложения, чем стальные, а на фоне массивного Регана этот хмырь выглядел и вовсе мелочью. Я подавила желание показать ему язык. «Так для чего мы тут собрались?» Сухим старческим голосом поинтересовался песчаный дракон, которого сопровождал более молодой. Руки у старика тряслись, и он стоял, опершись на трость. — Пройдемте в гостиную. Там избранная нам обо всем расскажет, — ответил за меня Грозовой, и, не спрашивая моего одобрения, пошел по коридору. Я поспешила следом. — Спасибо, что взял на себя управление, — произнесла я, с трудом поспевая за широким шагом высокого молодого дракона. — Ты представляешь главу клана Мару? «Я и есть глава клана!» — сверкнул он взглядом. О, я немного смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Я тебя видела и в зале советов, и в ритуальном зале. Запомнила по глазам». Хм, «Польщен!» — с недвусмысленным сарказмом ответил дракон так, что захотелось его стукнуть. «Как же сбить с с этих ящеров высокомерных!» «Подумала еще, кто впустил сюда ребенка? Я же голая!» добавила язвительно, и теперь его взгляд, обращенный ко мне, выглядел совсем иначе, но отвечать дракон не стал. Я только и успела довольно хмыкнуть, прежде чем он отворил дверь, и демонстративно, не впуская меня первой вперед, зашел в упомянутую гостиную. Один взгляд огненного, и вспыхнул камин, озарив комнату приятным теплым светом, сами собой зажглись свечи в канделябрах. Все расселись на диванах, в центре комнаты, которые окружали низенький столик. Я заняла кресло, и только риган с хромовым стражем остались стоять за моей спиной, продолжая нести свой почетный караул. «Так, и чего ради избранная нарушила наш сон?» — холодно спросил ледяной дракон, который не соизволил даже снять с головы сеточку, так и сидел в шелковом халате, как самый настоящий сноб. «Ничего, а кого?» Я постаралась вложить силу в свой голос, хотя перед сложившейся делегацией чувствовала себя котенком среди свора собак. Черт возьми, да я большинство из них вижу-то впервые. Неужели главы кланов не изъявляли желание познакомиться с избранной? — Так и ради кого? — глухо поинтересовался Лесной, подтягивая из кружки дымящуюся жидкость, которую ему услужливо подогрел сидящий рядом с Аргон. Я даже невольно сощурилась, наблюдая за этими двумя. Они вели себя, как старые добрые друзья, которые на старости лет наконец-то выбрались на отдых. Только молодой Мару сел ото всех отдельно, в кресло напротив меня, закинул ногу на ногу и, положив локоть на ручку, подпер голову ладонью. «Думаю, вам всем известно о том, что вчера было дважды совершено покушение». Я встала и склонилась над ними, опишись обеими руками о стол. Оба раза меня спас ваш сородич, известный в храме под именем Сумрак, а в вашем народе — Джей Артас». «Так это ваше юное дарование?» — успел воскликнуть песчаный, а глава стальных драконов так стукнул по деревянному подлокотнику дивана, что лесной аж подпрыгнул, пролив часть своего горячего напитка себе же на колени. «Не сметь называть это имя!» — возревел Артас. «Мой сын погиб на войне, в сражении, как доблестный воин». «И теперь он предоставлен только богине!» Я присвистнула и медленно села обратно в кресло. Но и дела. Что произошло с сумраком, что теперь к нему так относятся, узнавать сейчас не досуг. Задача — заставить этих упертых стариков прислушаться ко мне и что-нибудь предпринять. Но как? Как? «Не сметь общаться со мной в таком тоне!» — холодно произнесла я, когда все затихло. Хоть няником нанимай, чтобы учили драконов себя вести. Мне все равно, что там за проблемы у вас с сумраком, но могу заверить, что до тех пор, пока вы его не отыщите, никто не посмеет прикоснуться к моему драгоценному телу. Усекли? О, какая реакция. Люба дорого посмотреть. Дым из ноздрей, кожа на лицах переливается чешуей, которая то появляется, то исчезает, отображая полыхание их эмоций. Но в руках себя держит. недаром главы кланов. Один только Мару скинул брови и теперь довольно улыбался, да Саргон усмехнулся, качая головой. «Как вы себе это представляете, мисс?» спросил он, откидывая с лица красные, подёрнутые сединой волосы. «На каждого в храме надели кандалы, которые не выпускают нас за его пределы. Джефферсон с Эванс спелись и быстро перекрыли пути отхода для несостоявшегося убийцы». и пока его не отыщут, мы при всем желании не сможем пойти на поиски вашего дрожайшего телохранителя, хотя вряд ли он выжил». «Это правда?» — я оглядела драконов. Те лениво кивнули. Некоторые даже продемонстрировали красные браслеты на ногах. «Черт! Черт!» Я силой потерла лицо, словно это заставило бы голову лучше соображать, и прежде чем успела задать следующий вопрос, Маружа ответил на него. Кандалы снимают с тех, кого успели допросить с помощью артефактов истины, но артефактов мало, а подозреваемых — несколько сотен. Все, что мы можем обещать, — это заняться поисками, как только до нас дойдет очередь». «Сумрак жив!» — уверенно сказала я. Песчаный старичок прокашлялся. «Откуда вам известно, юная мисс?» «Я его видела полчаса назад, во сне». Проследила по течению реки до заводи. Он был местами покрыт корочками льда, но определенно живой, хоть и обессиленный. Дышал, двигался. «Чушь!» — отрезал ледяной. «Люди, особенно лишенные магического дара, не могут видеть вещих снов. Это противоестественно!» Мару иронично изогнул бровь. «Послушайте, я проверила. Все изгибы реки, которые были во сне, отображены на карте, и даже заводь!» А «Вы, случайно, не рассматривали эту карту перед сном?» Прокряхтел песчаный и закашлялся, а сидевший рядом на подлокотнике молодой дракон при этом придержал старичка за плечи. «Рассматривала, но...» Артес со вздохом хлопнул себя по коленям и встал, чтобы приблизиться ко мне, положив ладонь на мое плечо. «У вас хорошее пространственное мышление, мисс Избранная, но, скорее всего, то был всего лишь сон». Он выпрямился и окинул взглядом остальных. «Думаю, со мной согласятся все. Мы отправим небольшую группу из драконов, не обремененных ответственностью отбора. Как только они смогут пройти испытания на артефакте. Хотя, если ваш телохранитель остался жив, то у него два варианта — добраться до храма самостоятельно или... Что? Или?» Процедила я, глядя на него снизу вверх. Или умереть героем? У меня от злости аж зубы свело. Как он смеет так говорить о собственном сыне? Как он смеет так говорить о том, кто собственной жизни не пожалел, чтобы их мечты о продолжении рода не канули в лету? Вот только увещевать бессмысленно. «Клянетесь?» — мрачно потребовал я. «Клянусь!» — прошипел он в ответ, и, сдержанно кивнув всем знак прощания, вышел из гостиной. Драконы постепенно расходились, ворча себе под нос или тихо переговариваясь, а я сидела в кресле, тупо глядя прямо перед собой. Эти кандалы здорово осложняли ситуацию. Даже если мисс Эванса распорядилась отправить весточку человеческим властям, и те уже начали поиски, они как минимум не знают, где искать, а значит, будут довольно долго шерстить лес. Да и сомнительно, что они приступили на ночь глядя. Скорее всего, выдвинуться не раньше рассвета, а то и позже. Какие вообще отношения у храма с человеческими властями? Черт их знает. Нет, терять времени нельзя, ни в коем случае. С каждым часом шанс на то, что сумрак еще жив, уменьшается, и надо торопиться, предпринять что-нибудь как можно скорее. Эй! Из дум меня выдернул глава клана Мару. Он сидел передо мной на корточках, и не было ясно, вижу ли я в его глазах отблески свеч или это молнии сверкает в их темной глубине. Что тебе? Слабым голосом отозвалась я. «Не слушай ты этих старперов, Им недолго осталось, вот и бесится». «О чем ты?» «О том, что я тебе верю. Сон был вещей». Я горько усмехнулась. «Как же? Не может человечка без дара видеть вещи сон?» «Может, не может», — пожал плечами Мару. «В любом случае наши руки действительно связаны». «Вы же драконы!» В моем голосе послышалась легкая укоризна. «Боги этого мира!» «Что вам стоит отыскать его?» Молодой дракон вздохнул и сел передо мной на стол, скрестив пальцы. «Послушай, тебя ведь Лизой называют?» Я кивнула. «Кланы никогда между собой особенно не ладили», — продолжил он. «Воевали постоянно, козни друг другу строили». «Догадываюсь». Но последние лет пятьдесят стало тихо. Мало драконов осталось. Приходится договариваться и соблюдать договоренности. Если сейчас кто-нибудь осмелится нарушить договор, это равновесие покатится в бездну, и тогда уже наш род ничто не спасет. Он задумчиво отвернулся и постучал ногой по деревянному полу. Какой договор ты имеешь в виду? Мой голос разрезал тишину. В храме убийца, возможно, кто-то из драконов. Все подозревают всех, потому и договорились о том, чтобы мисс Эванс надела на нас скандалы. ограничив пространство несколькими этажами храма какому-нибудь артасу ничего не стоит их снять но мы вынуждены подчиняться договоренностям мне плевать на ваши договоренности произнесла я и не узнала собственный голос я хочу чтобы хоть что-то предприняли в сторону поисков сумрака он мне жизнь спас и теперь я должна спасти его «Ха -ха. артасы дракон усмехнулся у них Особый пунктик на чести, долги, гордости. Поэтому они постоянно воевали с нами. Он замолчал в задумчивости, а потом поджал губы и покачал головой. Нарушить договор я не могу. Новые жертвы моему клану ни к чему. А Артасы, хоть и не огненные, но ребята горячие, камня на камне от моих владений не оставят, если позволить. Однако я могу договориться со свахой, чтобы она вписала меня в очередь на допрос как можно быстрее. Стоящий за моей спиной дракон кашлянул, заставив меня вздрогнуть. Я и забыла, что мои телохранители все еще рядом. «Прости, Реган!» — улыбнулся глава клана Моро. «Не хотел никого обидеть, всего лишь озвучил факты. Мисс Хайт уже исчерпала возможности артефактов этой ночью. Осталась лишь малая часть заряда, предназначенная для проверки того, кто будет следующим проходить испытания. И когда можно будет урвать местечко?» — Если повезет, то вечером. — Я поговорю с ней, — с тихой хрипостой произнесла я. — Спасибо. Это правда, очень много для меня значит. Мару слабо улыбнулся и, поднявшись на ноги, потрепал меня по волосам. — Предлагаю вернуться в своей спальни и постараться хоть немного поспать. Я покивала, тупо глядя в одну точку, и только когда услышала скрип входной двери, спросила чуть громче. — Как твое имя? — Лукас. Ответил дракон, выждал пару секунд, и дверь за ним закрылась. Обратно в спальню я шла сама не своя. Мысли путались, душа была не на месте, и перед глазами все плыло с мутными пятнами. Когда мои стражи остановились у двери, я обернулась к дракону и прошептала. «Реган, как твой отец может так относиться к сумраку?» «Он не мой отец. Но ты ведь говорил, что вы братья. У нас общая мать». «Ну да, конечно». Мало женщин, но много мужчин, и все хотят оставить потомство. От этой мысли сделалось дурно. — Ты ведь понимаешь, — продолжила я дрожащим голосом, — что шансы сумрака становится все меньше с каждым часом. Он опустил веки вместо кивка. — Если бы я могла отсюда выбраться, то сама пошла бы на поиски. Я знаю, где он, знаю, знаю, где искать. Реган открыл передо мной дверь. двусмысленно намекая на то, что продолжения у этого разговора не будет. От всего этого равнодушие сердце сжималось невыносимой боли, но делать было нечего. Зашла, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, готовая разреветься, но вместо этого сощурилась, всматриваясь в стопку выложенных на стол книг. Весь вечер я просматривала полки этой библиотеки в поисках полезных источников и, среди прочего, отыскала тонкую книжицу, Подробный план храма по этажам. Выудив ее из топки, я сдвинула в сторону остальные, взяла чистый лист бумаги и перьевую ручку, приготовившись изучать помещение. Если никто не готов пойти за сумраком, то пойду я. Электрическая лампа на столе тускло мерцала, за окном уже занималась заря, и мне почти не удалось поспать, но сна не было ни в одном глазу. Надо что-то придумать. Утром Селина придет со списком претендентов на испытания, и к тому времени у меня должен быть план. Вдруг боковым зрением я заметила шевеление на столе и чуть не вскрикнула, когда на подготовленном листе бумаги расплавилась металлическая ручка в блестящую, словно ртуть, лужицу. Первая мысль была покушение, ловушка, опасность. Но в следующее мгновение из лужицы капельки начали складываться в буквы, а буквы... В слова «Буду в караоле до обеда, окажу посильную помощь. Реган». И тут же капельки собрались обратно, превратившись в перьевую ручку.